Глава 10. Оценка и контроль эффективности маркетинговой деятельности. Маркетинг — это искусство, которому можно научиться. Вы принимаете решения, смотрите на результаты, учитесь на них, а затем принимаете более разумные решения. Те, кто дольше занимается маркетингом и в состоянии учиться на собственных ошибках, становятся самыми лучшими рыночными специалистами. В запущенной в действие маркетинговой программе могут произойти любые сбои. Ошиблась группа, занимающаяся постановкой целей, основное предложение неверно сформулировано, неправильно выставлена цена, плохо организовано распределение или не сработала система коммуникации. Но даже в случае, если все сделано правильно, вы можете получить далеко не то, что ожидали. Когда вы недовольны результатами маркетинга, важно понять, какие допущены ошибки, чтобы не повторить их в будущем. Эффективными маркетинговыми отделами следует считать такие, которые развивают и используют серьезную систему оценки и контроля маркетинговых мероприятий. Особое значение при этом имеют два фактора. Во-первых, оценка и обработка текущих результатов и исправление допущенных ошибок. И во-вторых, проверка эффективности деятельности отдела маркетинга и создание плана работы со слабыми, но важными компонентами. Рассмотрим данные факторы более подробно.